Глава 17. Лера. «Руку девушки отпустил?» Этот голос прозвучал словно из ниоткуда. Его ярость доставала до самых вершин. Голос громкий, злой и властный. «А ты ещё кто такой? Вали отсюда, мы без тебя разберемся. Парень дернул меня на себя. «Студент, я сказал, руки от нее убрал или...» «Или что? М? Что ты мне сделаешь?» Мужчина сзади меня молчал, а парень начал победно улыбаться. «Вот, ничего ты мне не сделаешь, так что вали!» Услышав этот голос, я уже знала, что ничем хорошим это не закончится. И стоило мне только об этом подумать, как в челюсть парня прилетел мощный кулак, и тот, кто держал меня за руку, падает на пол, содрогаясь и ревя от боли. «Ах ты ж, сока, да я тебя урою, ты знаешь, кто мой отец?» Я стояла и смотрела на все это испуганными глазами, не зная, что делать в такой ситуации. Вроде как за меня заступились, но еще я знала, что будет, если спорить и тем более бить таких клиентов. — А мне по барабану кто твой отец, пацан? Мужчина присел на корточки возле парня и, достав из кармана платок, бросил ему. — Майор Звягинцев, ОВД Северный. Альберт ткнул в окровавленное лицо мажора удостоверение. — Еще раз увижу тебя около этой девушки, или если из-за тебя у нее будут проблемы, то никакой папа тебя не спасет, ты понял меня? «Да пошел ты, мент недоделанный! Тебя завтра найдут и посмотрим, как ты заговоришь!» На его слова Альберт только молча поднялся и поправил на себе черный свитер, разглаживая на нем складки. «Завтра не получится. У меня сегодня дежурство. Завтра я отсыпаться буду. Давай послезавтра, хорошо?» Видимо, Звягинцева забавляла вся эта ситуация, и его нисколько не пугали слова этого парня. «А вот меня испугали. Теперь из-за меня Звягинцева влетит...» «Пошли!» – обратился он уже ко мне и показал глазами на лестницу. Я повиновалась и быстрым шагом засеменила вниз, пересчитывая ступеньки, чтобы хоть как-то попытаться забыть, что тут сейчас произошло. Мы остановились у барной стойки, где уже практически разошелся весь народ. «Ты когда заканчиваешь?» Альберт обратился ко мне, а я все еще никак не могла отойти от шока, и его этот вопрос загнал меня в тупик. «Зачем он это спрашивает? Неужели еще хочет затащить меня к себе в койку?» Но ведь Владислав Олегович сказал мне, что меня больше никто не тронет. — Не беспокойся, мне только нужно поговорить. Звягинцев уловил мое волнение и ответил на немой вопрос. — Уже через... я посмотрела на часы. Через 15 минут. Тот столик у меня был последний. — Хорошо, как закончишь, подойдешь туда, я буду ждать. Он показал рукой на самый дальний столик, а потом обернулся к бармену. — Эй, приятель, сделай мне кофе, черный. И ушел, оставляя меня стоять и истуканом на месте. Вот она, причина сегодняшнего моего замешательства. Вот почему мне всю смену казалось, что за мной кто-то следит. А Звягинцев непременно следил. В этом я уж точно не сомневаюсь. Когда я пришла отдавать заказ в ту самую вип-кабинку, то все молчали. Никто не сказал мне ни слова, а только вежливо приняли заказ и оставили чаевые. И очень даже хорошие чаевые. Сдав свою смену и переодевшись, я вышла в зал, где глазами выискала тот самый столик, за которым сидел Звягинцев, и подошла к нему. Сейчас первый раз я встретилась с мужчиной взглядом и не испугалась его. Сегодня Звягинцев был больше похож на уставшего человека, чем на демона ада. Черные мешки под глазами, уставший вид и опущенные вниз плечи. Альберт о чем-то думал, помешивая ложкой в пустой чашке, но, почувствовав, что я подошла, он поднял свои глаза и улыбнулся. «Ну, привет, красивая!» «Добрый вечер. Точнее, уже утро. На часах уже было четыре утра. Присядь, поговорить нужно. Тебе заказать что-нибудь?» «Нет». «Ладно, я перейду сразу к делу. Не хочу ходить вокруг да около. Ты знаешь этих девушек?» Он отдал мне в руки свой смартфон, показывая фотографии. Я их быстро пролистала, всматриваясь в молоденьких красивых девушек. «Нет, первый раз вижу». Эти девушки пропали. Скажу честно, одну нашли уже сегодня. Нашли в борделе, она при смерти. Девушки пропадают каждую субботу после посещения вашего клуба. И потом их никто не видит. А ты последняя, кто обслуживала эту девушку? Это было на прошлой неделе. Альберт открыл мне видео на телефоне, как я принесла поднос с заказом за один из столиков, где сидела компания молодых людей. Я правда не помню. Лер, посмотри, может, все-таки что-то всплывет в памяти. Может, что-то показалось для тебя странным, а? Нет, я отдала ему обратно его телефон. Ладно, извини, что задержала. Будь осторожна, хорошо? Конечно. Сейчас я не узнавала того самого Звягинцева, который портил мне жизнь. Это совсем другой мужчина. Он более человечный, не как тот. Тебя подвести? Нет, спасибо, я сама доберусь. Хорошо, пока. Он встал из-за стола, убирая в задний карман джинсов свой телефон. Альберт Владимирович, остановила я его. Не могла не задать вопрос, который меня мучил уже чуть ли не полчаса. Звягинцев остановился и посмотрел на меня. А что теперь с вами будет? В каком смысле? Он явно удивился моему вопросу. Ну, вы заступились за меня, избили парня, а он грозил вам. Ты что, беспокоишься за такую сволочь, как я, красивая? Да уж, как точно он подобрал слова. Я сволочи. На его вопрос только пожала плечами. Я ведь теперь виновата буду, если вас выгонят с работы. Звягинцев заржал, как лошадь. Меня выгонят? Нет, не дождешься, не переживай, все будет пучком. Он подмигнул мне и ушел, а я облегченно выдохнула. Нет, я, конечно, не сомневалась, что с ним ничего не случится, и он останется на прежнем месте, но убедиться все равно не мешало. Посидев еще несколько минут, я взяла куртку и пошла домой. По дороге к выходу на улицу натянула на себя шапку, застегнула куртку и вышла на улицу. Прохладный воздух мгновенно ворвался в мои легкие и стало легче, словно тяжелый груз свалился с плеч. Накинула на плечо сумку и посмотрела на небо, усеянное звездами. — Лер! — окрикнул кто-то меня, и я опустила свое лицо, врезаясь взглядом в Стаса. — Садись, я подвезу! Я молча села к нему в машину. — Мне только по другому адресу нужно. — Говори, куда! Я назвала адрес, и наша машина рванула с места. Мне нравился Стас как друг, хотя на работе мы вели себя как начальник и подчиненная, А вот после работы или во время обеда мы весело с ним хохотали или просто общались на разные темы. «Ты адрес сменила», — проговорил он, когда мы подъехали к воротам, за которыми стоял дом Филатова. Да, пришлось. Сняла квартиру. Удобно, к работе близко. «Твоя зарплата навряд ли позволяет этот дом. Он же дорогой. Квартира одного знакомого моего друга. Тот уехал и сдал только потому, чтобы она не пустовала. И мне повезло, плачу совсем немного. Я врала прямо на ходу, и мне казалось, что моя ложь звучит правдоподобно. Но не говорить же, что я живу со своим боссом, пусть это и временно. Лер, я тут спросить у тебя хотел. Не хочешь ли ты со мной сходить куда-нибудь в выходные? Хорошо, быстро ответила я. Да, развеяться мне не помешает. Отлично, спокойной ночи. Спокойной ночи, Стас. Я вышла из машины и побрела в сторону квартиры. Последнее время все так быстро меняется, что я не успеваю за ходом всех событий. Вот я недавно жила в квартире с братом-алкашом в старенькой комнате, а теперь я живу в самом дорогом районе нашего города. У меня никогда не было друзей, а теперь появилось сразу несколько. Думала, что никогда не смогу смотреть на мужчин, но сегодняшнюю ночь я провела в постели с боссом и в выходные пойду на свидание». Кто там сказал, что никогда не нужно зарекаться? Он был прав. Порой в жизни все так быстро и неожиданно происходит, что ты даже боишься подумать, что будет завтра. Когда я пришла домой, то Владислава Олеговича там не было. Приняв душ, я легла спать.